наползающая тьма. Утро хмурилось. Из-за горизонта наплывали низкие свинцовые тучи. Ветер доносил до города клубы черного дыма от догоряющего на мелководье флота. Тень медленно пожирала чистое небо, неотвратимо надвигаясь на кролика Бат. В Торе далеким раскатом грома ударили походные барабаны, Несметное войско Кикимора ядовитой змеёй ползло вслед за тучами и дымом вдоль побережья. Серый колдовской туман стелясь над землёй, крался к Краликобату. Скрытые пеленой тумана, ящеры тащили по узкой извилистой дороге огромные осадные машины. Угрюмо скрипели оси деревянных колёс. Натужно пыхтя катили окованные железом стенобитные тараны, громыхали на ухабах медной оснасткой тяжёлые дальнобойные катапульты. Тарахтели в телегах дубовые доски разборных осадных башен. Тысячи когтистых лап, поднимая облако удушливой пыли, шуршали в непроглядной колдовской мгле. «Карамба!» — заметался под сводом дворцового зала попугай. «Ящеры наступают!» «Не все», — осторожно заметил Серый. «Часть спряталась в скалах на побережье». «Даже мои разведчики не видят в колдовском тумане!» — нахохлился пернатый генерал. «Карамба. Есть и другие методы разведки». Пересчитывая когтём новые зазубренные на лезвии меча, проворчал Серый. «Что говорят пленные?» — понял друга Никитка. «На склонах гор притаилось десять тысяч пехотинцев», — уверенно ответил волчонок и, почесав затылок, добавил. «А скоро там появится ещё десять тысяч летающих драконет». «Нам с циклубом такую тучу бройлеров за раз не обработать. Тушками в воздухе завалят». Беспокойно заюрзал Тузик. «Откуда Кикимор возьмет сон летающих гадов?» Недовольно поморщился циклоп. «Ящерицы чрезвычайно плодовиты», — вспомнил из зоологии Никитка. «Может, драконы решили откладывать яйца на склонах гор, не дожидаясь захвата города?» «Зачем Кикимор распылять силы?» Поправив очки, засомневался колючий. «После ночной трепки старый колдон нас сильно зауважал», — победно улыбнулся Никитка. Кикимор не хочет рисковать несушками с ушками, с яйцами. «Надо бы разорить дракуньи гнездышки», — сверкнув глазом, расправил когтем усыц и «Катера, сперва свою защити!» — возмутился ушастый. «Вон, а какое войско на кролика бат прет!» «Согласен, отложим налет. повернулся к кролику Никитка. «А как обстоят дела с линялым и купчишками-предателями?» «Раскаялись и готовы откупиться золотом». «Вздёрнуть бунтовщиков на рее!» Рассевшись на плечи капитана, жестокий пират Карамба придушился крыльями и картинно высунул язык. «Нет, жизнь сохраним, но из тюрьмы не выпустим», — милостиво решил юный падишах. «А их золотом заплатим упырю». «Ох, обманут наёмнички!» Зная воровские повадки летучих мышей, шмыгнул носом Шустрик. «Главное, от Кикимора их увести. отмахнулся Никитка и напомнил. На обед в крыликобат пожалует туча крылатых проглотов. «Полена накрыта», — сверкнула зубками Лисса. «Достаточно ли приборов?» — улыбнулся хозяюшка Никитка. «Часть стреломётов сняли с городских стен, добавив лёгкие зенитные орудия с фортов. Расставили на башнях и крышах самых высоких домов». Лисса хитро прищурилась и потёрла ладушки. «Ещё приготовили капканчики с начинкой». «Жорик, как гражданская оборона», «У колодцев дежурят пожарные команды с помповыми насосами, шлангами и горой ведер. Воду запасли во всех дворах», — раздулся от важности поросенок-завхоз. «Недостатка в добровольцах нет». «Циклоп, береги крылатых котов. Это главная ударная сила». Никитка строго глянул на известного забияку. «Не лезь на рожон». «В свалке одиночек затопчет», — кивнул битый в уличных драках кот. «Будем маневрировать под облаками или над самыми городскими крышами. А птицы в резерве посидят. На больших скоростях орлов потеряем». «Потом Кикимору сюрприз будет», — усмехнулся Никитка. и воздушного флота стали верхние этажи дворца. Оконные рамы выставили, в покое натаскали ковры с бомбами и вязанки острых дротиков. Никитка прилег на пару часов отдохнуть вместе с резервными экипажами ковров самолетов. Назурный не дал пропустить начало битвы. Карамба! Во все горло завопил сторожевой попугай. Воздушная тревога! Никитка продрал глаза и взялся за подзорную трубу. Со стороны гор под свинцовыми тучами мельтешил густой рой мушквары. Низенько пузатые летят. С большими каменюхами в лапах! Поддакнул зуркий Карамба. Циклоп эскадрильи истребителей в воздух! Благословил одноглазого флотоводца подишах. Разгрузи вражьи бомбовоза!» «А то, гады, нам городскую архитектуру порушат!» Крылатые коты запрыгнули на ковры самолеты, и циклуб громко скомандовал. «Экипажам отработать по цели и живо на базу за боеприпасом! В бой, братва!» Груженые корзинами мини-бомб ковры самолеты выскользнули в окна дворца. Боевой клин, прорезав низкую облачность, невидимой смертью помчался навстречу армаде бомбовозов. Придавленная серыми облаками... Натужно пыхтящая туча злобных зубастых монстров тяжело взмахивала крыльями, неумолимо надвигаясь на кролика кабат. Хладнокровные тупые ящеры рывались к сытной кормушке, набитой кроликами. И горстка котят на тридцати пыльных половиках не преградит путь семистам голодным огнедышащим драконам. Кожистые крылья при каждом взмахе пели боевой гимн кровожадных жестоких тварей. «Порвем! Порвем! Порвем!» «В бой, братва!» Из облаков неожиданно грянул боевой клич крылатых котов. Ковры-самолеты со свистом пронеслись над армадой драконов, щедро сея бомбочки, прожигая дыры в перепончатых крыльях и больно жаля голые туши ящеров. Стая драконов в панике заметалась по сторонам. Большинство ящеров избавились от каменной ноши и гурьбой бросились на шустрых обидчиков. Стая загнала котов в облака и потеряла врага. Неуловимые коты растворились в мокром тумане. Лёгкие ковры, прорезая пелену облаков, поспешили на базу. Порознь выныривая из облаков, ковры самолеты шмыгали в окна дворца. «Дозаправка!» — сдвинул очки очкинолётный шлем циклоп и сунул в карман кожанки компас. Резервные экипажи проворно загрузили корзины глиняных бомбочек на борт. «Братва! Причешем вражий хвост!» — повёл бойцовых котов в новую атаку циклоп. Ковры змейкой вылетали из дворца и вновь скрывались в пелене облаков. К этому времени драконы уже перестали искать котов, взяв прежний курс на крылья каббат. Драконы разделились на две неравные группы. Около сотни груженных бомбовозов отстали от сотен легких собратьев. Коты зашли в хвост расстроенной колонны штурмовиков и набросились на отставших бомбовозов. Истребители обсыпали драконов бомбочками, а затем ударили баллист дротиками. Завязался настоящий воздушный бой. Передовые сотни драконов не развернули боевой клин на юрких котов. Перед алчными взорами уже расстилался сладкий крылья -кабат. Однако кровожадным тварям путь к сытной кормушке преградил жадный дословый журик мечтавший первым в одиночку завалить огнедышащего дракона. Хитрый поросенок с утра занял видное место на передовом бастионе и подманивал хищников аппетитным жирным карасем за хвост, подвешенным на конце длинного шеста. «Цып-цып-цып!» Размахивал шестом добрый кулинар. «Налетай, халявщики!» Может, главарю-дракону понравился запах жареной рыбки, или приглянулся наглый жирный поросенок, но вожак клюнул на приманку и, вытянув шею, атаковал. Жорик проворно шмыгнул перед самой мордой дракона за каменные зубцы стены, подставив под удар наживку на удочке. Промелькнула разинутая пасть, хищно лязгнули желтые зубы, с хрустом ломая шест. Огромная зеленая туша прошуршала над головой поросенка и... С жутким визгом развернулась, переквыркнулась в воздухе и грохнулась о стену с другой стороны каменного бастиона. А наездник выпорхнул из седла в свободный полет и глухо шмякнулся о мостовую. Большие острые рыболовные крючки на вылет пробили челюсти ящера. Из пасти тянулась длинная железная цепь к вбитому в стену кольцу. Пойманный на блесну, дракон болтался, как чешуйчатая щука на леске. Беспомощно трепыхаясь, злобный ящер впился с загнутыми когтями в каменную кладку и, натужно сопя, упорно полез вверх. «Эй, морду противная! Я туточки!» Выглянул хитрый поросёнок и помахал стволом ранцевого огнемёта. Опасная тварь дыхнула сквозь зубы вонючим утробным газом и жутко завыла. Что, вражина, зажигалку потерял!» Посочувствовал огнедышащему гаду добрейший на свете поросёнок и шкодливо хрюкнул. «Ща огонька дам! Пасть пошире открой!» Жорик выдавил в морду ящеру длинную огненную струю. Объятая пламенем, поджаренная тварь соскользнула на цепи вниз и бешено заметалась. Веселый поваренок довольно хрюкнул и, свесившись, любезно известил. «Вот такой забавный я зверек!» «Жорик в укрытие!» — одернул соратника сирый. Первая плотная линия штурмовиков достигла городских стен. Поросенок едва успел укрыться в башне. Драконы атаковали по всему фронту. Из бойниц каменных башен дружно ударили стационарные огнеметы. Десяток объятых пламенем драконов рухнул вниз. Остальные испуганно отлетели прочь от спрятавшихся в башнях огнедышащих зверят. Наездники повернули ящеров ноздрями к вкусно пахнущим городским кварталам. Штурм стен — удел пехоты, а воздушная кавалерия Кикимора вихрем промчится по крышам домов, сея страх, огонь и смерть. На плоских глиняных крышах драконов встретили горстки храбрых арбалетчиков, но редкие стрелы лишь больно ранили огромных драконов. Свирепые ящеры накинулись на бегающих по крышам кроликов. Изозревавшихся защитников ждала неминуемая смерть. Лязгнули острые зубы, сжались пасти на хрустящих соломенных чучелах. Крылатые твари взвыли от боли, насаженные на острые крючки. Кувыркнулись с длинных шеи ящерицы-наездники — Грохнулись о стены домов сбитые драконы. Тщетно пытались освободиться от железных крючков раненые твари. Избиение подранков возглавил добрый поросёнок. и наездники уже не могли поднести фитиль к пасти натужно пыхтящего дракона, и сердобольный Жорик подсоблял в меру сил. Запыхавшись, он прибежал от стен с взводом огнемётчиков и, высовываясь из-за угла, плевался пламенем в беснующихся на привязи монстров. «Вот такой забавный я зверёк!» шкадливо хрюкал веселый кабанчик, пукая огнеметом. Драконы беспорядочно заметались над домами, облизывая огненными струями черепичные крыши. Но хулиганская выходка оказалась опасной затеей. Горючий газ обжигал на короткой дистанции, и низко скользящих на бреющем полете драконов легко выцеливали зенитные расчеты листцы. Длинные острые дротики стрелометов прошивали тварей насквозь, от пуза до хребта. Последний штрих в картину воцарившегося хаоса внесли крылатые коты циклопа. Разогнав отставшую сотню бомбовозов, зверята вцепились в основную группировку. Пушистиков было в двадцать раз меньше, но стая котов в тельняшках гораздо шустрее стада неповоротливых медлительных монстров. Ковры самолеты, терзая врага, то стремительно мелькали над крышами, то свечой взмывали в заоблачную высь. «Атакуем толстопузо!» — хищно бросился циклоп на отбившегося от стада жирного дракона. «К стрельбе готов!» Разворачивая заряженную баллисту, отрапортовал Тузик. Ковер-самолет куршином спикировал на перепончатую тварь. Глухо щелкнула струна баллисты. Дротик легко пронзил тушу монстра. «Атас, циклоп!» Тут же закричал Тузик. «Кажись, мы сбили гадского вожака! За нами погоня!» «Сколько гадов!» Не оборачиваясь, перевел полет в горизонтальную плоскость циклоп. «Тьма!» Торопливо перезаряжая баллисту, глянул через плечо Тузик. «Шмыгнем в закоулки», — ухмыльнулся бывалый уличный разбойник. Ковер, не сбавляя хода, нырнул в кривой переулок и пронесся в метре над булыжной мостовой. Мимо бешено замелькали оконные проемы домов. Что-то тяжелое грохнулось позади и, ломая крылья, дико завыло. «Один не вписался в поворот!» — весело хихикнул Тутик. «Счет уже шесть ноль в нашу пользу!» На Навстреча зверятам с крыши трехэтажного здания рванулись сразу две черточки. Смертоносные дротики зенитчиков-лиссы прошелестели выше головы Тузика. Сзади чмокнуло два гулких бубух и нагнало эхо удаляющегося предсмертного виска. «Заряжен!» — наконец взвел воротом баллисту Тузик. «Держись!» Циклоп послал ковер-самолет круто вверх. Перед глазами на мгновение мелькнули оскаленные драконьи морды и остались далеко внизу. «Притормози, Циклоп, дай стрельнуть!» — изготовился Тузик. Отоставленной с носом стаи рванула группа спринтеров и принялась натужно пыхтя жадно загребать крыльями. Циклоп коброй завис в воздухе. Баллиста схватила прицелом ящера. «Семь-ноль!» — хлопнул резвого гада Тутик. Ковер ушел со свистом в облака. «Эх, еще бомбами сыпануть!» Провожая взглядом отставшую погоню, азартно оскалился Тутик. «Под нами кроликобат», — запретил Циклоп. «Готовь выстрел!» Драконы растерялись. Похоже, кролики совсем озверели. На крышах жарил дичь добрейший жорик с бандой поросят-огнеметчиков. Чуть выше начиняли тушки острыми дротиками меткие зенитчики-лисы, а под облаками драли крылатых монстров бойцовые коты циклопа. Нигде нет спасения. Стая драконов стремительно таяла. Уже половина агрессоров полегла в ходе неудачного налета. Беспомощно помятавшись над крышами кролика ящеры в панике бросились на утек. «Шустрик, сигналь крылатым котам сбор!» — приказал адъютанту Никитка. Мышонок зажег дымовую шашку. В небо лениво пополз оранжевый дым. На зов первым примчался циклоп. «Атаман, дай добить гадов!» — сверкнул зеленым глазом свирепый кот. «У Кикимора есть колдуны-зенитчики. Над расположением вражеских войск нужна другая тактика боя!» — остановил разгоряченного дракой циклопа Никитка. «Так что ж нам, сложа лапки сидеть, пока Кикимор в мгле на кроликобат ползёт?» «Бомби с предельной высоты дорогу вдоль побережья!» «Внизу полоса тумана, прицела нет!» — скривил ружу циклоп. «Топчи серую гидру вдоль хребтины! Гадюка длинная, не промахнёшься!» — подмигнул Никитка. «Лады, падишах! Затормозим пехоту ящеров!» — расправил плечи воздушный флотоворец. «Нарожон не лезьте! До захода солнца будете гореть на головы ящеров по-маленькому!» «А ночью?» — хищно оскалился крылатый котяра. «Ночью начнем гадить по-большому», — потер ладошки коварный арбузовский чародей. У Никитки созрел новый убийственный план. «Трепещите, драконы!»